Глава 7 Мне было трудно понять, что я почувствовала, когда нашла в списках студентов все полученные в процессе бросания кубиков имена. Я ведь подозревала, что вижу призраков. И догадывалась, откуда они взялись. Но документ из архива превратил домыслы и предположения в объективную реальность. Теперь все стало наверняка. Я действительно вижу призраков, а не схожу с ума. И могу с ними общаться. И осознав это, я испытала трепет. А еще грусть и страх. Наверное, если бы я нашла ребят в разных списках, в разные годы, это не шокировало бы так сильно. Люди везде умирают время от времени. А вот пачками в одном месте гибнут не так уж часто. Что с ними случилось? Их одного за другим убил какой-то маньяк? И они вернулись сюда теперь, потому что в Академии объявился новый убийца, начавший свою кровавую жатву с Мартеной. Или же они погибли одновременно в результате какого-то несчастного случая? Но тогда зачем вернулись? Или эти призраки всегда были здесь, просто раньше их никто не видел и не слышал? Найти ответы на бесконечные вопросы мне только предстояло. И, конечно, Рабан стал первым, кому я их задала. «Не может быть, чтобы ты ничего не слышал о случившемся здесь», заявила я, пытливо глядя на него, пока он продолжал просматривать списки, словно подозревал, что мы могли как-то пропустить интересующие нас имена в более поздних годах. Тебе тогда было около 17. Твой отец не только хозяйничал в этих землях, но и как раз принял на себя формальное ректорство». «Но он ничего не рассказывал о погибших студентах», — спокойно и уверенно возразил Робан, отрываясь от бумаг и открыто встречаемый взгляд. «Он вообще не любил распространяться о своей работе, а меня, если честно...» В семнадцать интересовали немного другие вещи. К делам отец начал привлекать меня только два года спустя, когда мне исполнилось девятнадцать, и я прошел ритуал, приняв память поколений. Неужели никто ни с кем не обсуждал это при тебе? И ты ничего не слышал даже краем уха. Это ведь наверняка было громким делом. Дракон лишь бессильно пожал плечами. Даже если слышал, то не обратил внимания и не запомнил. Я едва не зарычала от досады. Страшная загадка прошлого и пугала, и манила. Хотелось немедленно узнать подробности, и, возможный свидетель был так близко, но, как назло, ни черта не знал. Подожди. Но разве тебе не должны были передаться эти знания с накопленной памятью поколений? Снова оживилась я. Раз ты принимал ее позже, твой отец ведь к тому моменту уже знал, что там произошло. Рабан усмехнулся, и в этой его усмешке мне снова почудилось высокомерие. Это не так работает. Если бы нам передавалась вся память предыдущих поколений, у нас в голове полная каша была бы. Я уже не говорю об эмоциональном грузе такого количества воспоминаний. Нет, каждый дракон отбирает приобретенные им знания, которое добавляет к общей памяти. И это чистые знания, без примеси личного опыта и эмоций. Мой отец, очевидно, не стал сохранять память о тех событиях в общей. Вероятно, никаких особых знаний они не принесли. И вот какой тогда толк от подобных ритуалов? Вслух я, конечно, этого не сказала, только подумала. Попыталась выяснить, можно ли почерпнуть еще какие-то полезные сведения в архиве, но Рабан огорчил и тут. Разве что найти табель успеваемости этих ребят Может быть, еще какие-то документы, связанные с учебой, но никаких отчетов о происшествиях здесь храниться не может. Это следует искать в управлении милиты. Или искать того, кто был свидетелем этой истории, или хотя бы слышал о ней. И когда он это сказал, у меня в голове словно что-то щелкнуло. В памяти всплыл застольный разговор в тот вечер, когда Колтона навещали его приятели. Я еще в детстве слышал от отца про замок Гаргулий. — сказал тогда Редок Линд. — Хоть та история и была жуткой, желание однажды оказаться здесь. Она мне не отбила. Уж не та ли эта история, которая сейчас интересует меня. Редак чуть старше, но десять лет назад ему было примерно одиннадцать 12 Вполне себе детство. — Ты что-то придумала? — догадался Рабан. — Да. Кажется, я знаю, у кого можно узнать о тех событиях. — Тебе еще нужна моя помощь? Я мотнула головой, вскакивая за стола, но в последний момент все же попросила. «Поставишь папку на место? Мне нужно бежать!» Наглость, конечно, но отчасти мне было интересно увидеть его реакцию. И Робан вновь удивил, покорно кивнув. «Конечно, мне не трудно». Но в его глазах мне почудилось тень огорчения, как будто его расстроил мой отказ от дальнейшей помощи. «И если мне еще что-то понадобится...» Неуверенно начала я, пытливо глядя на рабана, Тот улыбнулся и кивнул. «Ты знаешь, где меня найти». «И какой же символ нам стоит поместить в центре этой пентаграммы, госпожа Матвеева?» Обращенный ко мне вопрос преподавателя, я, если честно, пропустила мимо ушей. Только когда в аудитории повисла тишина, заметила, что господин Стриж стоит у моего стола и пытливо смотрит на меня. Сразу встрепенулась, села ровнее, пару раз ускоренно моргнув, словно это могло помочь сосредоточиться, и испуганно посмотрела на преподавателя, невысокого худощавого мужчину средних лет с весьма выразительными залысинами. Тот, в свою очередь, выразительно приподнял брови и без стеснения заглянул в мою тетрадь, на страницах которой я сегодня задумчиво чертила что угодно, только не ту пентаграмму, которую мы разбирали на текущем практическом занятии. Я смущённо попыталась перекрыть пустую тетрадь руками, но было уже, конечно, поздно. «Итак, госпожа Матвеева», — повторил Стриж, скрестив руки на груди и, глядя теперь уже сукаризной, я отчаянно попыталась вспомнить, чего от меня хотят, но в голове было пугающе пусто. То есть там было много всего о призраках, о неизвестном происшествии десятилетней давности, о гибели Мартены и о возможном отъезде Рабана до да кучи, но ни одна мысль не касалась основ составления ритуальных пентаграмм. «Что?» — переспросила я, жалостливо складывая бровки домиком. Вокруг послышались смешки, а из-за соседнего стола прозвучало даже тихое позорище. Я покосилась на сидящую там Ольгу. Та вздернула подбородок и презрительно скривила губы. С тех пор, как я врезала ей на балу, она, кажется, по-настоящему возненавидела меня, особенно за то, что мне... За возмутительное поведение ничего не было, даже общественного осуждения, поскольку фокус внимания на следующий день переключился на Мартену. Уверена, не будь я дочерью колтом, мне уже пришлось бы туго. А так она пока только шипела на меня из-под тишка. «Центр пентаграммы, госпожа Матвеева», — повторил Стриж. «Какой символ мы туда обычно помещаем?» Я открыла рот и набрала в легкий воздух, потому что совершенно точно знала ответ, но слова на язык так и не прыгнули. Со мной подобное случалось время от времени. Мысли разбегались и куда-то прятались. В такие моменты становилось особенно обидно, что я не могу ответить на элементарный вопрос, но я ничего не могла с собой поделать. Это походило на внезапный ступор. Символ одной из стихий, из которой собираемся черпать силы в конкретном ритуале. Торопливо ответила за меня Ольга, довольно улыбнувшись. «Разве вы госпожа Матвеева?» Раздраженно уточнил Стриж, моментально стирая торжествующее выражение с ее лица. «Нет, я так и думал. Прежде чем отвечать, подождите, когда я вас спрошу». Ольга смиренно опустила голову, но стоило преподавателю отвернуться и снова посмотреть на меня, скорчила ему рожицу. «Итак...» Символ какой стихии нам следует поместить в центр обсуждаемой пентаграммы, снова обратился стриж ко мне. Но тут я могла только виновато пожать плечами, поскольку понятия не имело, что мы обсуждаем и какой вообще ритуал пытаемся провести по условиям задачи. Стриж укоризненно покачал головой, но говорить ничего не стал, лишь перевел вопросительный взгляд на парня, который сидел за мной. Символ огня, с готовностью ответил тот. Стриж подтвердил, что это верный ответ, и двинулся дальше по аудитории, продолжая объяснение, а я вновь обмякла на стуле, прикрыла глаза и потерла лицо руками. Эту ночь я не тратила на чтение запретной книги, поскольку не рискнула идти за ней. Но выспаться все равно не удалось. Мысли бродили по одному и тому же кругу, с пугающей регулярностью, надолго застревая на Рабане и на воспоминания о том, как он накрыл мою руку своей. В итоге, когда я, наконец, уснула, Меня до утра преследовали сны вполне себе эротического содержания, отчего в горле к утру пересохло сильнее обычного, и это было весьма и весьма скверно. Чтобы не провалиться вновь в сомнительные фантазии, попыталась сосредоточиться на словах стрижа, но я слишком много прослушала, чтобы теперь вникнуть, поэтому завершение практического занятия стало для меня истинным облегчением. Не давая Ольге шанса поизмываться надо мной, я торопливо схватила тетради и выскочила из аудитории. Мне еще предстояло найти Редека, и хотелось сделать это как можно быстрее. Накануне пересечься с ним так и не удалось. Заниматься в библиотеку он не пришел, а на ужине мы, вероятно, разминулись. Девушкам был запрещен вход в мужское общежитие, а выманивать Редека через Влада или она не хотелось, не хватает только, чтобы о нас начали болтать всякое. Проще было дождаться следующего дня. За завтраком мы вновь не встретились, поэтому мне предстояло ловить его в коридорах во время перерывов. И, к счастью, повезло уже после первого занятия. По всей видимости, у третьего курса лекция проходила на том же этаже, на котором занимались мы, поэтому мы почти естественным образом столкнулись в коридоре. Редек заметно обрадовался, когда я кликнула его и помахала рукой. Даже говорить ничего не пришлось. Он сам попрощался с друзьями и направился ко мне. «Привет!» — я постаралась изобразить самую доброжелательную улыбку, на какую только была способна. «Привет! Рад снова тебя видеть!» — отозвался Редак. У него улыбка получалась вполне естественной, словно он действительно был рад. «А я и не знала, что у нас занятия рядом проходят!» — брякнула я первое, что пришло в голову, ибо не знала, как еще завязать разговор. Не спрашивает же сразу, что он знает о массовой гибели студентов 10 лет назад. «Я знал!» Всегда тебя здесь замечал. О, только и смогла выдохнуть я. Ты же все-таки местная знаменитость, пояснил Редек, особенно для нас, Гаргулий. Еще год назад мы понятия не имели, что у директора Колта есть дочь. Я тогда и сама понятия не имела, что я его дочь. Мое последнее замечание явно смутило Редека. Он не нашел что ответить, и я воспользовалась возникшей паузой, чтобы задать интересующий вопрос. «Слушай, спаси меня от лютой смерти, от любопытства. Расскажи, о какой истории ты говорил тогда на ужине у Колта?» Рыдок нахмурился, не сразу сообразив, о какой истории идет речь, и мне пришлось напомнить контекст. «Ах, это! Честно говоря, ничего особенно интересного в ней нет. То есть, наверняка было, но отец не рассказывал подробно, больше времени уделил описанию замка на границе с мертвыми землями. Рассказал немного о его истории, о многочисленных горгульях на стенах, О колоколе, который звучит каждый вечер, ровно за час до полуночи, и упомянул, что они с группой под руководством лорда Ардема расследовали здесь преступление, связанное с некромантом. «Амантом шелом Шеллом, предположила я, поскольку еще ночью соотнесла гибель студентов с устранением отца Мартены. Оба события происходили здесь около десяти лет назад и вполне могли быть связаны. Редок нахмурился, напрягая память и покачал головой. Отец не упоминал это имя, он вообще имен не упоминал, потому что лорд Ардем не желал придавать огласки имена некромантов, чтобы защитить их семьи, — закончила я за него. Именно. Но хоть что здесь случилось? Ты говорил, что история жуткая. Да, такое она мне показалась тогда. А когда тогда? Лет десять назад. Да, перед самым назначением Колта, директором Академии Гаргулей. Отец говорил, что из-за плохих людей погибло много студентов. Но виновные были найдены и наказаны, поэтому теперь в Академии безопасно», — так он тогда сказал. «И я помню, как решил, что обязательно буду учиться здесь». Редок снова улыбнулся и немного смущенно пожал плечами, словно извиняясь за то, что история оказалась короткой и неподробной. «Ясно», — разочарованно протянула я. «А Ардем, значит...» Лично руководил тем расследованием. Его сын с ним приезжал, не знаешь? «Ты имеешь в виду нашего профессора Рабана?» — уточнил Редок слегка прищурившись. «Ты тоже подозреваешь его в чем-то?» Я и сама не знала, почему спросила. Это произошло спонтанно, словно кто-то на ухо шепнул и подсказал. Или мне просто захотелось убедиться, что дракон не соврал, сказав, что не в курсе тех событий. «Почему тоже?» Вопросом на вопрос ответила я, не желая отвечать по сути. «Ты его в чем то подозреваешь?» «Его многие подозревают», — также уклончиво отозвался Редак. «А я просто подумала, вдруг он знает больше о той истории?» «Тебя она так интересует?» Теперь Редак посмотрел на меня с недоверием. Я лишь беззаботно махнула рукой. «Обожаю всякие мрачные истории. Там, где я выросла, они в моде». «Ну, если хочешь...» Я могу попытаться узнать у отца больше. Не уверен, что он расскажет, но вдруг. Это было бы здорово. Тогда, может, прогуляемся в эти выходные в бордом? Я до тех пор постараюсь что-нибудь узнать и расскажу тебе все за обедом. Домовые в замке готовят, конечно, вкусно, но несколько однообразно». Я так обрадовалась возможности узнать подробности интригующей меня истории, что моментально согласилась, уточнив только, что в субботу буду занята из-за дополнительных занятий с Мелиссой. Редак тут же заверил, что раньше воскресенья он едва ли успеет обменяться письмами с отцом. На том мы и разошлись. Конечно, я не собиралась до воскресенья сидеть сложа руки, терпеливо дожидаясь рассказа Редака. Во всяком случае, именно так я объяснила себе то, что после третьего, последнего на сегодня занятия, ноги принесли меня к аудитории Рабана. Я знала, что у него только что закончилось практическое занятие по мертвым языкам с одной из групп, и надеялась, что он еще не успеет уйти из аудитории. Дракон действительно оказался там, сидел за преподавательским столом, что-то записывая. Никаких поклонниц вокруг него не наблюдалось, студенты уже разошлись. Если кто-нибудь вообще приходил, конечно. Эта мысль меня внезапно разозлила. Почему-то пренебрежение, которое местное общество с недавних пор выказывало опальному бывшему лорду, меня задевало куда больше, чем его самого. Рабан вновь не заметил моего появления, пока я не подошла почти вплотную к столу. Лишь тогда поднял на меня взгляд и улыбнулся. Я в знак приветствия лишь махнула рукой. «Твой отец действительно знал о погибших студентах Академии», — сообщила я. «Он возглавлял расследование тех смертей». Дракон приподнял брови, словно ожидал от меня какого-то продолжения или пояснения. А я сама не знала, зачем сообщаю ему об этом. Он уже сказал, что ему ничего не известно о тех событиях. «Мне Реда Клинт сказал», — продолжила я неловко. «Его отец участвовал в том расследовании и, возможно, расскажет Редеку больше». Полагаю, еще кое-чей отец знает подробности тех событий, заметил рабан и выразительно ткнул в меня пальцем. Твой. Я отвернулась, прячась от его пытливого взгляда, шагнула к местам для студентов, села на первое от центрального прохода и положила на стол тетради. Комментарий рабана так и повис в воздухе. Вместо того, чтобы развить тему, дракон поднялся со своего места и шагнул к моему ему было бы удобнее сесть с другой стороны от прохода, но он предпочел протеснуться за моей спиной и сесть рядом он меня ни разу не коснулся, но сердце все равно подпрыгнуло в груди и забилось где то в горле я поняла что пришла сюда именно ради этого не чтобы поговорить о своем дилетантском расследовании а побыть немного рядом с ним подышать одним воздухом услышать его голос кажется Ламберт Рабан уже действовал на меня как наркотик. Каждый день мне требовалась хотя бы крошечная доза, чтобы дотянуть до следующего. Но сейчас, когда он снова оказался так близко, дышать и слушать стало недостаточно. Захотелось коснуться его руки, а еще лучше уткнуться носом в плечо, вдыхая запах, который я уже успела запомнить и полюбить. «Почему тебя так интересует...» События десятилетней давности», — поинтересовался рабан, сцепив перед собой руки в замок, окажется, даже не глядя на меня. «Где ты взяла список имен погибших студентов?» «Мне кажется, то, что случилось тогда, может быть как-то связано с убийством Мартены», — отозвалась я тихо, предпочитая ответить только на первый вопрос. «Эти студенты погибли примерно тогда же, когда Амант Шелл был улечен в некромантии и устранен моим отцом или кем-то из его сослуживцев. Я не знаю наверняка, что все это произошло одновременно и было связано, но это возможно. Думаю, узнав больше о том случае, я смогу понять, кто убил Мартену и пытался подставить тебя. — Почему ты просто не пойдешь с этим к Мелитам? — удивился рабан у они наверняка имеют возможность выяснить обстоятельства того дела. — Не люблю я этих ребят, — поморщилась я. — Бенсон вроде ничего, нормальный мужик, но все равно. Тогда расскажи о своих подозрениях отцу. Он участвовал в тех событиях, знает все наверняка». Я промолчала, не зная, как ему объяснить. По правде, у моего нежелания говорить на эту тему с Колтом и с Мелитами была одна и та же причина. Я могла игнорировать вопросы Рабана о том, где взяла список погибших и почему связываю эти события с недавней трагедией в Академии, но ни органы местного правопорядка, ни Колт не дадут мне промолчать. Придется рассказать, что я вижу призраков, и считаю их появление не случайным. А еще, что я стащила из тайной комнаты книгу по некромантии и артефакт для общения с мертвыми, и именно благодаря им узнала, как зовут моих призраков. Вот тут-то меня и упекут на какой-нибудь внушительный срок в одной из местных тюрем. Я еще не забыла предостережение Килиана. Нет ничего хуже, чем быть некромантом в содружестве. А я определенно одной ногой уже стою в рядах магов смерти. Это как минимум. Отца, я знаю, не так давно, — буркнула я. И большую часть сознательной жизни злилась на него за то, что он меня бросил. Это не способствует откровенным разговорам. Но недавно я себя пересилила и рассказала ему о том, что в ту ночь, когда напали мертвецы, видела у замка настоящую горгулью. «Кого ты видела?» — ошарашенно переспросил Рабан. Я покосилась на него, чтобы убедиться. На красивом лице сейчас действительно был написан настоящий шок. Мои губы сами собой скривились в усмешке. Да, я в ту ночь была шокирована не меньше. Горгулью, настоящую горгулью. Но Колт сказал, что это невозможно. Заявил, что я видела одно из оживленных им каменных изваяний, хотя они вообще не так выглядели. Он просто отмахнулся от меня. Понимаешь? «Понимаю». «Ты не хочешь, чтобы это повторилось, но, Ника, если ты права, твое молчание может стоить кому-нибудь жизни. Ты это понимаешь?» «С чего вдруг?» — возмутилась я. «И Мелита, и Колт в курсе тех событий гораздо лучше меня. Ты сам это сказал. Ничто не мешает им усмотреть те же связи, если только они действительно есть. А если они их не увидят, то это не моя вина». Рабан в ответ лишь снова улыбнулся и покачал головой. «Ты лукавишника. Очевидно, тебе известно что-то, о чем не знают они. И именно это заставляет тебя думать, что убийство Мартена связано с тем, что произошло тогда. Если бы ты рассказала обо всем Колту, вы бы в два счета совсем разобрались». Я моментально сникла. «Да, чертов дракон был прав. Но он не знал всей ситуации, а я не могла ему рассказать. Мне приходилось учитывать риски для себя». Редок обещал к воскресенью узнать больше у своего отца. Пробормотала я, теперь уже оправдываясь. Если его информация подтвердит мои подозрения, я все расскажу Колту. «Главное, чтобы Линд-старший не рассказал твоему отцу раньше», — хмыкнул Рабан. «Иначе у тебя могут быть проблемы». «Не расскажет». «Я не говорила Редаку, почему меня интересует та история. Он думает, что я просто люблю страшилки. И под это дело...» Назначил мне свидание в бордами, а наши отцы, кажется, были бы только рады, если бы у нас с ним закрутилось. Так что Линд старший будет думать, что это лишь предлог для начала общения и стратегия соблазнения. Линд, назначил тебе свидание? Холодно переспросил рабан, как будто только это и услышал. Я снова повернулась и посмотрела на него, точнее, на его напряженный профиль, потому что он сам на этот раз предпочел не смотреть в мою сторону. — Да. А что? — невинным тоном уточнила я. — Ты имеешь что-то против? Рабан недовольно поджал губы, но ничего не сказал, только едва заметно качнул головой. — Это что, драконья ревность? От этой мысли сердце вновь забилось быстрее, а губы невольно растянулись в улыбке. — Ты ревнуешь? — Вздор. — нарочито, раздраженно фыркнул Рабан. — Я не могу тебя ревновать. — Почему? — Тлеющие могут испытывать влечение, но не любовь а ревность — спутница любви. Вот как. Я отвернулась, чтобы он не смог заметить, как улыбка на моих губах стала торжествующей. Просто отличная новость. Если тлеющие не могут ревновать, то, возможно, в его сердце еще осталось место для огня, потому что реакция рабана определенно была похожа на ревность.